«Вспыхнул трубкой, заметив. Вы здорово набрали в сравнении с сорок пятым. Я видел вас в последний раз в сорок пятом году весною. Не так ли?» «Именно так, мистер Даллес. Что это вы говорите, как штатный адвокат в бракоразводном процессе?» «Аллен, я для вас Аллен, дорогой Пол. Спасибо, я страшно рад, Аллен, что вы нашли для меня время» то будете пить хайбол, орешки, с удовольствием. Только позвольте мне угостить вас, окей? Okay? Спасибо, я никогда не отказываюсь от угощения. Вам чертовски идет седина. Завидую. Я чем больше седею, тем отчетливее становлюсь похожим на старую китайскую мышь, которую берегут на кисточки для иероглифописи а вы начинаете походить на матерого голливудского ковбоя. «С моей-то круглой мордой!» — грустно усмехнулся Роуман. «Никогда не отзывайтесь дурно о своей внешности», — заметил Даллис. «Это позволит вашим недругам повторять эти слова, и вы не сможете их отдернуть. Мы же цитируем самого мистера Икс. Он говорил это о себе недалеко как вчера, беседуя с мистером Игрик». Роуман покачал головой. Мне всегда казалось, что если ты сам подтруниваешь над своими недостатками, это выбивает козыри у недоброжелателей. Зависит от талантливости недоброжелателей, Пол. Кстати, если уж вы меня действительно угощаете, попросите, пожалуйста, крохотный кусочек сыра. Обожаю сухой сыр. С удовольствием угощу вас самым сухим сыром, Аллен. Но рассказывайте, что стряслось тряслось то, что по прошествии 19 месяцев после нашей победы нацисты успели воссоздать свою цепь. Роман начал крошить сигарету. «Ну?» — Далес пожал плечами. «Дальше. Это, собственно, главное». Роман несколько смешался от такой реакции собеседника. «И вас это действительно удивляет?» «Конечно». «Почему? Вы что, не понимаете, с какого уровня врагом мы имеем дело? Неужели вы всерьез полагали, что 6 миллионов членов НСДАП так легко смирятся с поражением, да еще таким неслыханным? Нельзя быть наивным, Пол. Все что угодно, только не наивность. Больше это похоже на отчаяние, Аллен. Ну, это уж совсем стыдно». Неужели вы сомневаетесь в том, что у нас найдутся силы для истребления этих гаденышей? Я нет, другие да. Кто именно? Те люди, от которых зависит принятие решений. Вы говорите со мной как с представителем конкурирующей фирмы, Пол. Вряд ли я могу быть вам полезен, если вы не назовете имен. Кто сомневается в том, что мы можем и обязаны придушить нацистских гаденышей? Человек, к которому я, в общем-то, добро отношусь. Роберт Маккайр. Хм, это для меня несколько неожиданно. Не скажу, что я его очень хорошо знаю, но по тем эпизодам, что у меня на памяти, могу судить о нем как о человеке, склонном к волевым решениям. Дело в том, что сеть разбросана не только в Германии, но и в Швеции, Испании, Португалии и Аргентине, Бразилии, Швейцарии, Ватикане. Более того, сейчас я собираю улики против синдиката. меня есть основания полагать, что нации нашли подходы и к этим людям. А вот это крайне тревожно, крайне пол. Есть имена? Да, некий Пепе. Судя по всему, одна из его фамилии Гуарази. На контакт с Лиссабонским братством прилетал из Нью-Йорка. Акцент — бруклинский. «Так говорит агентура?» «Так говорю я». Далес улыбнулся. Его жесткое лицо подобрело. «Если у него есть внуки, они самые счастливые», — подумал Роумен. «Какая радость иметь такого мягкого, но в то же время мужественного деда. Человек из легенды». И с Вольфом он говорил не как с генералом Гиммлера, а как с немецким солдатом —